Глава седьмая. Покидала я кабинет ректора в глубоком смятении, потому что никак не могла уложить в голове, почему мне обязательно учиться на праве, если проявился во мне дар темноты. Но глубоко ввязаться в размышления не успела. Едва мы с рысей вышли, и я затворила дверь, на меня налетела беляна. Глаза круглые, лицо встревоженное и рассматривает меня как ненормальную. Она вцепилась мне в плечи и выдохнула. «Ну что, заковали?» «Еся, ты меня помнишь? Я Беляна». Ох, ёшеньки матрешеньки точно заблокировали дар. Но ты не переживай, я буду тебе писать под видом подружки, из какую тебе легенду вложили в голову. Ты была на стажировке, да? Ну, давай я буду подругой по стажировке. Отцепить от себя Беляну мне удалось большим трудом. Я поправила рукава и проговорила. «Да помню я тебя, Беля, помню. Чего ты как клещ вцепилась? У меня синяки будут». И сновидица охнула и счастливо хлопнула в ладоши. ба какая радость я-то думала все повезут тебя обратно в полусонном состоянии чтобы не помнила полета на ладье да никуда меня не повезут заверила я ее просто ректор проверял мои способности к обучению в академии носик Беляны задумчиво скривился она сложила руки на груди и протянула а надо же сам ректор проверял будто ему больше нечем заняться «Я бы, наверное, посыпалась в попытке объяснить ситуацию, при этом не выдав ей того, чего выдавать не стоит». Но рыся перехватила диалог. «Да будет вам известно, любезная сударыня», обратилась она к Беляне, деловито приподняв мордочку, «что вопрос обучения Есении немного отличается от вашего. Если бы утрудились задуматься, то поняли бы это и сами». Ей многое нужно догнать, и логично, что Белозар Огневедович вынужден был провести беседу и распределение Есении самолично. Она ведь не проходила подготовительного обучения в колледже. Брови Беляны нахмурились, она вся насупилась, потому что Рыся права. Тем не менее, ясновидица заметила. То-то и оно, что не проходило, а учиться прилетела сразу в Аркаим». «А вы предлагаете сударыне, у которой Дар проступил аж в восемнадцать лет, поехать учиться в какой-нибудь колледж, где она кого-нибудь покалечит, потому что у тамошних преподавателей не хватит квалификации ее обучать?» парировала рыся. На это Беляне ответить оказалось нечего, но она еще пару секунд хмурилась, потом ее лицо просветлело, будто она уже забыла о загадочных вопросах, и она махнула рукой. «Ну и ладно», — произнесла она. «Приняли, так приняли. И пень с ним, что почти по блату. Главное, будешь учиться». «Так куда тебя распределили?» Напоминание о блате меня совсем не вдохновило, но я сделала вид, что не заметила этой вилки и улыбнулась. «На факультет праве». «Ой, как здорово, я ведь тоже там». «А специализация?» «Медиум», — коротко ответила я, боясь сболтнуть что-нибудь лишнее. В мою поддержку рыся приблизилась ко мне и потерлась о ногу. Сразу стала как-то спокойнее, хотя ощущения немного странные, когда призрачная кошка прикасалась к коже. Если раньше ее шерсть была мягкой и пушистой, то сейчас больше напоминала плотное облако теплого пара. — Есения будет обучаться очень старательно, — произнесла кошка и задрала на меня мордочку. — Верно. — Постараюсь, — честно пообещала я. После этого Беляна потащила меня за расписанием, которое, по ее словам, должно висеть в нижнем фае на центральном стенде. Благодаря рыси, которая, в отличие от нас, великолепно ориентировалась на местности, до него мы добрались всего минут за 20, с учетом многочисленных лестниц, коридоров и поворотов. Стенд оказался не совсем стендом, в привычном понимании. Формально это был он, но выглядел как рамка примерно 2 на 3 метра и парил над полом. Внутри рамки находилась мерцающая прозрачная поверхность, разделенная на таблицы, в которых указаны факультеты, специализации, предметы и расписание. «О!» — воскликнула Беляна, тыкая в стенд. «У нас первое занятие сдвоенное, в смысле, строенное или даже с... объединенное, то есть. Как здорово!» — я не поняла. «А можно по-человечески?» — Рыся пояснила. Сударыня Беляна хочет сказать, что первое занятие для первокурсников — Единое для всего потока, независимо от факультета и специализации. Мне эта идея понравилась. Как удобно для преподавателей. Можно не перечитывать лекции по 15 раз в каждой группе. «Ага», — подхватила Беля. «И еще это значит, что на занятиях будет Руслан». Ее глаза игриво заблестели, я не удержалась и заметила. «Кажется, кто-то в кого-то влюбился». Беля сделала такие изумленные глаза, по которым сразу стало видно, она врет, как дышит. «Влюбился? ты что ты говоришь? Какая ерунда! Не может такого быть!» «Да-да, конечно, не может!» — хихикнула я. Возможно, мы и дальше продолжали бы перекидываться взаимными шуточками, но улыбка Бели, которая стояла напротив, неожиданно погасла, а взгляд устремился мне за спину. «Что такое?» — спросила я и обернулась. Ответ предстал передо мной в виде медово-волосой блондинки с Васильковыми глазами, которая кривит губы и смотрит на меня с нескрываемым презрением. Позади нее стояли еще две девушки голубоглазые шатенки в современных пеньковых сарафанах на толстых лямках. Посмотрите, кто у нас тут! произнесла Василиса елейным голосом: Девочка-катастрофа и ее команда. Если выпады в свой адрес я могла проигнорировать, то за моих друзей моментально стало обидно. Я подняла голову и сказала: Слушай, Василиса, давай не будем ссориться! Вчера я налетела на тебя случайно и извинилась за это. Мне кажется, ничего страшного не произошло. Сделанным удивлением, Василиса оглянулась сперва на одну, затем на другую подругу. Чему-то кивая, подруги ухмыльнулись и тоже закивали в ответ. Потом она снова вперила взгляд на меня и произнесла все тем же притворно-дружелюбным тоном. «Ничего не произошло, да? Девочки, вы слышали? Эта курица считает, что 200 драгов — это ничего. Тогда, может, дорогуша, прямо сейчас их и выдашь?» «У меня нет никаких драгов», — сразу ответила я. «Да?» «Ну, может, тогда я за футболю твоим фамильяром-союзником ван в ту люстру и будем считать половину твоего долга списанным?» Предложила Василиса и засмеялась, ее подруги подхватили ее смех. Прежде чем я успела послать Василису в самый дальний лес, в пешее путешествие, рыся шагнула вперед. Мне показалось, в размере она немного увеличилась, глаза загорелись желтоватым светом, а хвост у основания утолщился, из-за чего она стала похожа на белого призрачного дракона. Кошка дернула самым его кончиком и произнесла буднично. «Сударыня, если вы позволите себе такую вопиющую невоспитанность, ночью я задушу вас в вашей же постели. Заметьте, поскольку я почила...» «За это мне совершенно ничего не будет». От заявления рыси остолбенели не только Василиса и ее подружки, но и мы с Беляной. То, с каким равнодушием моя кошка сообщила такую жуткую перспективу своей потенциальной обидчице, вызвало у меня глубокое уважение и легкую дрожь в коленях. Первой в себя пришла Василиса. Она тряхнула копной медовых волос и бросила. «Привеликий сворог, угомони своего союзника!» Я пожала плечами. «Это ты первая начала». Глаза Василисы прищурились, а губы растянулись в хищной улыбке. Она проговорила. «О, милочка, я еще ничего не начала. Но мне кажется, начать мне все-таки придется. Потому что нормально, ты не понимаешь». «Нормально — это пытаться меня спалить магией, а потом вымогать куны», — уточнила я. Василиса сложила руки на груди, взгляд устремился на парящую под потолком люстру, Она вздохнула и произнесла философски. «Понимаешь, эм, как тебя там?» «Есения». «Есения?» «Я не запомню. Будешь курицей». «Так вот, курица. Люди делятся на два типа. Сильные и слабые. И слабые должны удовлетворять потребности сильных, иначе слабым не выжить. Ты, дорогуша, очевидно, относишься именно к ним». Внутри меня медленно, но неустанно начинал кипеть котел. Варивая пара в нем так много, что он уже стучит крышкой и готов взорваться, а результаты этого взрыва я предсказать не могла, поскольку со способностями своими я не знакома. Так что я продолжала стоять и, не отрывая взгляда, смотреть на Василису, чувствуя, как под линзами начинают гореть глаза то ли от слез, то ли еще от чего-то. Василиса непринужденно продолжала. «Ты, конечно, спросишь, почему я просто не оставлю тебя в покое. Но ты ведь понимаешь, что силу постоянно нужно подтверждать. Что обо мне подумают подруги, если я спущу с рук то, что ты себе вчера позволила? Нет, я не могу этого допустить. Так что?» Ее взгляд опустился в сторону коридора, и ехидная улыбка тут же угасла. А речь замедлилась и в итоге затихла. Мы с Рысей и Беляной разом оглянулись, и меня обдало морозом когда взгляд напоролся на группу из трех студентов, которых мы видели сперва в малом фойе в жилом корпусе, а потом в столовке. Они вышли из боковой арки. Брюнет и брюнетка идут по краям, а в центре парень с косой колосом. Все трое с неподвижными выражениями лиц целенаправленно движутся к доске расписания. И, судя по тому, как побледнела Василиса, нам стоит отсюда поскорее убраться. В шестером мы попятились. Беляна так таращилась на троицу, что зацепилась плечом за угол стенда. Рукав с треском разошелся, и на углу остался висеть лоскут от него. «Страшно-то как!» — прошептала Беля, косясь на разорванный рукав. Когда троица оказалась у стенда, мы отошли от него по диагонали к стене. Брюнет бросил на меня короткий взгляд, и меня окатило ознобом. Но на его лице не двинулся ни один мускул. Вместе с брюнеткой он принялся изучать расписание. Блондин с косой колосом тоже на меня покосился и аккуратно снял с края лоскут от блузки Беляны, убрав его в карман. К этому моменту я уже не чувствовала ног, а голова гудела, как пчелиный рой. Рот онемел, но я нашла в себе силы шепнуть. «Да кто это такие?» Василиса, которая со своими подружками стояла неподалеку и терпеливо ждала, когда троица закончит дела и уйдет, одарила меня пренебрежительным взглядом и хмыкнула. «Деточка, с этими тебе лучше не пересекаться никогда в жизни. И если есть возможность исчезнуть с их пути, сделай это, не задумываясь. Мои наказания для тебя покажутся волшебным нектаром по сравнению с тем, что могут обрушить на тебя они». «Почему?» «Чернявые — это лютояр-вяз и лютолика-осиница. А блондин — драгон-змеевик», — бросила Василиса. «Чего от них такой жутью веет?» — выдохнула я, не сводя с них испуганного взгляда. Несмеяново фыркнула. «Они с факультета НАВИ, дуреха!» Мой взгляд застыл на белоснежной косе колосе драгона-змеевика. Не осталось даже сил моргнуть. Глаза болели, но я продолжала таращиться, и в какой-то момент стало казаться, что это уже не коса, а натуральная белая змея, которая извивается на голове Навника. Окружающие его предметы потеряли четкость, расплылись в мутные пятна, лишь змея превратилась в светящуюся тропу и несется в темную бездну, маня меня за собой. Глаза зачесались, возникло нестерпимое желание снять линзы, чтобы лучше видеть, куда зовет меня тропа. Пришлось сжать кулаки и впиться ногтями в ладони, чтобы удержаться. «Как красиво!» — прошептала я. Фое исчезла, передо мной разверзлась темнота, в середине которой змеей велась сияющая дорожка. Она уходила далеко вперед и терялась в сиянии, увенчанном громадной короной с острыми пиками. От сияния веяло чем-то холодным, но одновременно очень зовущим и почему-то понятным. Выдохнув, я протянула руку, готовая шагнуть на змеящуюся тропу, но в этот момент чья-то ладонь дернула меня за плечо. «Эй, Еся, ты сдурела?» — раздался голос Беляны у уха, и я вздрогнула, вывалившись из видения. «Нельзя так пялиться на Навников! Глядишь, чего нашлют!» «Не нашлют», — все еще очумела, ответила я, глядя, как они разворачиваются и уходят дальше по фае. «Ага!» — бросила Беля. Ещё скажи, что они добрые, милые, и по вечерам играют в лото». Я смотрела вслед Навником, и во мне что-то непонятно переворачивалось, будто змеевидная тропа, которую я видела, шевелится во мне и куда-то зовёт. А когда драгон-змеевик у самого выхода из своей вдруг замедлился и, оглянувшись, бросил на меня короткий взгляд, глаза мои потеплели. Это значит, они засветились зеленью, и хорошо, что на них зачарованные линзы — Иначе свою тьму я бы не скрыла. После того, как троица ушла, мы с Рысей и Беляной поспешили ретироваться. А пока Василиса со своими подружками не вспомнила, с какой целью подошла, и они продолжили издевательство. Как раз подошло время занятий, и мы поспешили в самую большую аудиторию Академии. «Как ты умудрилась вляпаться, а На бегу тарахтела Беля. «Ну вот скажи, ты же в Академии всего сутки, а уже нажила себе врага». Да не кого-нибудь, а Василису Несмеянову. Огневую чародейку с пятого курса. С ужасным характером и влиятельной семьей. Да не знаю я, — попыталась оправдаться, задыхаясь от бега, все еще ощущая холодок странного присутствия белого змея. Я вчера на нее случайно налетела и испачкала блузку за 200 кун. «Кошмар!» — заключила Беляна. «200 кун — это 20 тысяч рублей!» «Жесть! Не самая дешевая блузка, но все равно...» «Не стоит того, чтобы ко мне придираться!» Беляна, не сбавляя скорости, повернула голову и вскинула брови. «Да? А как же репутация?» Я фыркнула. «И ты туда же!» Рыся бежала рядом с широкими прыжками. Она заметила. «Если подумать, то печься о репутации — дело нужное, но ведь не такими средневековыми способами». «Ага!» — кивая, согласилась я. — сказала кошка, которая собиралась задушить обидчицу. «Это очень кошачий способ ведения скрытого боя», — тут же оправдалась рыся. Я покосилась на нее, едва не споткнувшись о ковер, и бросила. «Я тебя боюсь». «Тебе и меня бояться не стоит», — уверенно сообщила рыся. «Я всегда за тебя». «И на том спасибо», — поблагодарила я, — «еще бы и строиться, и не поссориться». Беляна закивала. «С твоими способностями надо постараться, этого не сделать». В аудиторию мы вбежали в тот самый момент, когда прозвучала приятная музыка, означающая начало занятий. Сказать, что помещение было большое, это ничего не сказать. Крытый прозрачным куполом амфитеатр, размером с пару ангаров, с рядами из сплошных столов концентрическими кругами. В середине площадка постаменты какие-то предметы непонятного мне назначения. Народу в амфитеатре под завязку, и только небу известно, каким образом Беляна умудрилась в этой толпе вычленить Руслана в третьем ряду снизу. Она помахала ему, тот помахал в ответ, и Беля скомандовала. «За мной!» Мне казалось, что преподава в аудитории еще нет. Но когда мы добежали до Руслана и сели на места, в центре амфитеатра преподаватель обнаружился. Широкоплечий, статный мужчина лет 30, волнистые темные волосы красиво спадают по плечам и на лбу перехвачены обручем. Пеньковый синий костюм свободного покроя подчеркивает его атлетическую фигуру. А из-под штанин торчат носки лаптей, которые я уже научилась идентифицировать. Он окинул нас строгим и пронизывающим взглядом, от которого в животе что-то неприятно заворочилось». Я покраснела, поскольку всегда робею, когда подвергаюсь вниманию со стороны мужского пола, особенно когда этот пол привлекательнее среднестатистической особи. Так, проговорил препод спокойным, даже бесстрастным голосом. Если все закончили опаздывать, с вашего позволения я начну вашу первую лекцию в Аркаимской Государственной Академии Чудесных Наук имени Вещего Олега. Меня зовут Темновод Хладович Пятибор. Я преподаю на факультете НАВИ темное искусство и зельеварение. Сегодня мне поручено провести вводную лекцию для нового потока студентов. Надеюсь, вы будете внимательными и послушными, потому что я не люблю повторять дважды. А также не терплю, когда моими словами пренебрегают». Беляна наклонилась ко мне и шепнула, прикрывая рот ладонью. «Какой самовлюбленный и жутковатый». «Есть немного», — согласилась я. «Странно, что на вводную лекцию поставили препода с факультета Нави», добавила Беляна. «У меня от него мурашки. Посмотрите, какие у него глаза!» Сидели мы не очень далеко, так что, приглядевшись, я смогла рассмотреть. Глаза у темновода Хладовича действительно пугающие. Во-первых, желтоватые. Во-вторых, он очень редко моргал, что еще больше напускало жути. Беляна снова прошептала. «Хорошо, что мы не у него на факультете». Жаль только, что Руслан на Яве, а не на праве. Так бы все вместе на занятия ходили. Руслан слева от нее согласился. — Я бы горазд. да отправили меня на явь, ибо зверьем повелевать обучают там, — проговорил он. Беля послала ему милую улыбку и шепнула. — Надеюсь, там и нормальные речи обучают. — Сие уж как пойдет, — пожимая плечами, отозвался Руслан. Рыся, которая сидела справа от меня на парте, покосилась на нас и шикнула, но слишком поздно, потому что темновод Хладович, чуть увеличив громкость, поинтересовался. — Судари и они на третьем ряду! Судя по всему, вы отлично знаете о принципах обучения в академии, ее расположение, порядки и правила, если так бурно что-то обсуждаете. Не так ли? Мы трое застыли с выпученными глазами, лишь рыся недовольно фыркнула, дернув хвостом. Почему-то темновод Хладович Пятибор остановил взгляд именно на мне, хотя шептаться начала совсем не я, а Беляна. «Вот, например, вы, юная сударыня», — обратился он ко мне, и по моему позвоночнику пробежал холодок стыда. «Расскажите нам всем, какова планировка Академии, на каких уровнях разрешается находиться студентам, а куда им ходить запрещено?» «Ну, мне кажется, или вы побледнели?» Дар речи у меня провалился в самые пятки. Язык прилип к небу, а сердце заколотилось так сильно, что неприятно отдало в горло. Темновод Хладович продолжал испытующе сверлить меня взглядом, отчего меня еще больше охватывала немота. Помощь пришла, откуда не ждали. Позади раздался голос парня. — Темновод Хладович, прошу прощения, это моя вина. Я отвлекся и прослушал, что вы сказали. Пришлось побеспокоить впереди сидящих. На лице препода в целом привлекательного, если бы не выражение холодного безразличия. Левая бровь чуть приподнялась. Он произнес. «В самом деле?» «Так все и было. Мне очень жаль, что моя невнимательность помешала лекции». Снова донеслось из-за моей спины. Взгляд темного до Пятибора еще раз прокатился по нам троим, задержавшись на мне чуть дольше, после чего он хмыкнул и все-таки кивнул. Что ж, надеюсь, в следующий раз вы будете более внимательны и не станете мешать. Обещаю, — клятвенно заверили позади меня. Когда преподаватель продолжил рассказывать о планировке академии, расположении коридоров, лестницы и всех необходимых для нас помещений, я немного отмерла и смогла оглянуться. Позади, за партой чуть повыше, мне улыбнулся уже знакомый рыжий парень с ясными голубыми глазами и волосами ниже ушей. «Вообще-то симпатичный, над волевым подбородком чувственные губы, скулы ровные, бурые брови в разлет. Одними губами я прошептала «Спасибо». В ответ он подбегнул и приложил палец к губам. Я кивнула и развернулась обратно, больше даже не пытаясь отвлекаться. Лекция длилась полтора часа. За них мы узнали, что Академии тысяча лет, сейчас в ней учатся три с половиной тысячи студентов на трех факультетах. Студентам разрешается находиться на всех внешних этажах и ярусах здания. Беззаконные зоны без сопровождения преподавателей посещать запрещено. В академии имеются жилые ярусы, ярусы для обучения, столовые, бассейн, зеленые зоны с садами и прудами, тренировочные полигоны, игровой стадион, исследовательские и рабочие лаборатории. Я слушала с открытым ртом, стараясь запомнить, что и где находится и как пользоваться всем, что предоставляется студентам в академии. К концу занятий в мою голову натрамбовали столько информации, что она разболелась. Когда прозвучала музыка, означающая конец лекции, головная боль опоясывала всю черепушку, так что выходила я из аудитории, морщась и кривясь. Рыся вышагивала рядом, задрав мордочку, и делая вид, что происходящее вокруг ей неинтересно. Беляна и Руслан чирикали, как весенние пташки, и кокетничала и хихикала а звероправ негромким голосом, с загадочной улыбкой, ей что-то рассказывал. Когда Беля покосилась на меня, она тут же охнула и участливо поинтересовалась. «Ой, Еся, ты что-то бледная. Ты в порядке?» Мне очень хотелось ответить, что это всего лишь мигрень, но перед глазами все поплыло, и я ощутила, как меня ведет в сторону. Последнее, что я успела уловить взглядом, это рыжая шевелюра а потом потеряла сознание.